Котлеры. — И молодцы, что в кабине не дались, — похвалил Жок. — Гадать по рукам, щеки и носы толковать — это зреческое искусство. Чужих богов не поймешь. Держитесь-ка вы, ребятки, подальше от этих глумцов. — Мы санки увязали уже, — сказал Сквара. — Только припас в амбаре забрать? Жок невольно улыбнулся. С гордостью посмотрел на мальчишек. — Родельники, что бы я без вас делал? Мимо раскрытой двери собачника, улыбаясь, чему-то прошел лихрь. У него был вид сытого кота, только облизнувшего с усов остатки сметаны. Светил вдруг тихо спросил. — Хотя, на что нам котлеров ждать? Звигуров ты почествовал. Он хотел добавить, что народу во дворе полно и без них. Вряд ли дядя Берега какое там обидится. Вовсе вспомнит о пеньках после того, как проводит их за ворота. Воробьям не то, что дальних друзей, им сына сегодня последний раз обнимать. Но пока Светил думал, как обратиться к отцу, Сквара сказал. — Дядя Кирбога про наших богов кощуну складывал, про беду, и как они за нас бились. Жок нахмурился. «Кощуну — Кощуну? Светил аж запрыгал. — Я был огнем! Сквара как-то этак повел плечами, словно стал выше ростом. Бог грозы промолвил Богу огня. Мы с тобой теперь одни, я и ты, засиял светил, будем драться у последней черты, чтобы не было кругом темноты. И братья, подсказывая один другому, в захлеб столи перевирать скоморошину. Пенек не столько слушал, сколько смотрел на мальчишек. Добрые дети отцу с матерью венец. Пришлось менять гнев на милость. Ладно, сказал он, ведите к этому вашему кобнику. А то дома засмеют. Во дворе мимо скомороха прошел. Потрепал по ушам зыку, первым двинулся наружу. Мимо двери просеменила злая чернавка. Только сейчас было больше похоже, будто ее саму кто крепко обидел. Даже лента в косе словно потускнела. Как-то жалко обвисла. Девушка утирала глаза, все стряхивала с невидимые соринки. Жог еще порога не переступил, когда сзади ударил хриплый яростный рык. Отец и сыновья обернулись. Сухой мох летел во все стороны. Вожак соседней упряжки, сильный буроватый шерсти кабель как-то ушел с привязи, чтобы тут же сцепиться с зыкой. Разволновались и другие упряжки. Рев поднялся такой, что с потолка сыпалась труха. — Хозяина зови! — заорал сквара брату. Сам кинулся разнимать. Светил, вылетел вон. «Дядя Поливан! Дядя Поливан! Твой сорвался!» Здоровенные псы катались клубком. Сквара подхватил палку, принялся дубасить по ком грозно крича и раздавая пинки. Зыка почти сразу опомнился, разжал зубы. Бурова схватил в охапку подоспевший хозяин. Привязи были сделаны из жердин, прикрепленных кошеником, чтобы псы не перегрызали. Поливана смотрел холостой конец. Ремешок перетерся, сказал он виновато. Чем за обиду велишь отплатить, брат пенек? Жок ответил не сразу. Сквары и светило щупывали зыку, запускали пальцы в шерсть на его боках шее и животе, заставляли показать лапы, искали прокусы, не нашли ничего, кроме чужой слюны. У Бурова оказалось пробито ухо. Небольшая отметина, оставленная клуком, уже запеклась. Собаки не люди. Кобели очень редко бьются, чтобы убить. «Какие обиды!» — сказал Пенек. «Привяжи своего покрепче, чтобы смирно сидел». И насмешливо обратился к старшему сыну. «Ноги ты не отбил в горячах!» Сквара пошевелил босыми пальцами, сморщился, смутился. «Отбила тебя!» Зыка вилял хвостом, улыбался во всю пасть, не особенно понимая, с чего столько переполоху. Возле скоморошней хихикали, переминались девчонки. Жадно расспрашивали тех, кому орела уже погадала. Остальные краснели и бледнели, ждали череда. Опенки прошли мимо, чувствуя себя гордыми властелинами собственных судеб, следом за отцом вступили в шатер. Здесь вся их гордыня испарилась тотчас. Кирбога с Гудимом стояли на подвосе, И с невероятной глазом, поди поймай, быстротой метали друг другу, да не безобидные колобашки, от топоры. Даже в сумерках шатра было видно, насколько остро отточены. Они вращались, мелькали и безошибочно укладывались выкоченными рукоятями в ладони. Светил попробовал перечесть топоры, но сразу сбился и бросил. Арела в углу рассказывала об какая-то добрая, хозяйственная и незлобивая уголки глаз у тебя кверху. Ты хорошее видишь. И губы улыбаться готовы. Всякому ласковое слово найдут». Опенки перекинулись взглядом. В конце концов, сквар от нее рукотером так и не схлопотал. Любопытство тянуло к помосту, но братья смирно стояли подле отца. Дома случалось тоже, баловались с топорами. Не дело под руку лезть. Кербога заметил вошедших, Острые лезья просвистели последний раз, он по очереди вмахнул их в колоду. Утро доброе, лыжный делатель, сказал он Пеньку. Хвали утро вечером, проворчал тот в ответ. Пришел вот взглянуть, кто моих сыновей разным разностям мучит. Добро! улыбнулся Кирбога, приглаживая ладонью остатки волос. Я сам давно хотел с правобережниками спознаться. Про вас, друг мой, столько всякого бают. «Кто же мешал?» — спросил Пенек. «А батуром до святыни не дохромать?» Скомаров вздохнул. «Ты сказал, хвали день к вечеру. Я тешу людей, пытая судьбу, но сам давно отчаялся угадать, что будет на завтра. Как говорят у нас в Андерхайне, над головой облака, под ногами туманы». Братья оставили взрослых вести скучные взрослые разговоры, Передвинулись поближе к углу, где гадала орела. «Суженый твой близко!» — доносился оттуда. «А уж мимо пройдет ли, от тебя одной только зависит!» Пришлось опенкам пересчитывать топоры, торчавшие в колоде. Их оказалось одиннадцать. Тут братьев поманил на с дед Гудим. Светил и сквара заулыбались. Сразу ощутили себя огненными богами. Единым духом взмыли на высокий помост. «Кощунить станем!» «Да не просто так, а перед отцом!» Ничего чудесней вчерашнего они представить себе не могли, однако старый скоморох предложил им нечто иное, и совсем неожиданное. И опять объяснил молча, но столь понятно, что светил мимолетно подивился, на что другим людям слова. И вот уже сквара нырнул под широкое рогожное покрывало, повапленное белыми и серыми пятнами, Оно стало до того жестким от краски, что внутри не вдруг угадывался человек. Это было понятно. Так они и дома притаивались на охоте. Гудим распушил светелу волосы, отчего тот окончательно стал похож на маленький подвижный костер, вложил в руки деревянный меч, светил крепко стиснул гладкую рукоять. Белое серое чудище медленно поднялось, ожившим с сугробом поползло через подвысь. Светил, устремился навстречу, замахиваясь мечом. Урга бушует дни и ночи, совсем со свету жить нас хочет, нараспев, произносил Кирбога. Жог на всякий случай хмурился в точности сквара вчерашний. Это как? Однако молчал. По крайней мере, не запрещался на навъемлице действовать. А снежное страшилище легко поддаваться не захотело. Бело-серый сугров вдруг принялся наседать и загнал бога огня на самый край подвоси. Светил даже спросил себя, не забыл ли, братенок, чего ради все затевалось. Потом сам едва не забылся, еле удержал руку, готовый огреть пургу уже не на любке, а в полную силу. Наконец в сражении обозначился перелом, чудище стало пятиться, распласталось под градом ударов И сквара улызгнул в открытую прорубь, оставив пустое покрывало валяться на досках. — Вот так огонь горячий молот разит и гонит смертный холод! — проводил его Кербога и добавил почти шепотом. — Счастлив твой народ, лыжный делатель! Глядя на таких сыновей, начинаешь в самом деле ждать солнца! Жог ответил так же тихо. — Они помнят его? И никогда не забудут. Наконец, облуша поднялась с раскладной скамеечки. Вчера она побрезговала идти к слишком юной гадалке, но девки возвращались такие довольные, что облуша тоже решилась и, кажется, не жалела об этом. Опенки подошли к кербогиной дочке. «Уедем ныне», — сказал сквара. Светил, жарко покраснел. Разучился говорить, просто вытащил свернутый поясок. Конечно, не верста, а барохиному с его андарским бисером и шелками из тридевятого царства. Но бесскверные шерстяные нитки были окрашены корой и березы и дуба аж в семь разных цветов. Верно же мать присоветовала захватить с собой мелкого узора, чьи добрым людям, на подарушки. Сквара улыбнулся. — Будешь нас вспоминать? Девочка спросила с неожиданным уважением. — Небось, тоже сам? — смороковал «Не», — сказал Сквара, — «это он выткал. Мы с ним бёрда соседской внучки сладили. Надо ж попытать, каково удалось». А он и заправлял, и нитки считал, и... «Умница ты», — опустила глазки орела, «рукодельник, братейку любишь». Сквара поправил. «Брата». «А палец не тогда ли попортил?» Сквара засмеялся. «Не!» «Гвоздь забивал». «Гвозди забивать не умеешь?» «Думал, умею». Светил начал чувствовать себя обойденным. «Новую кощуну бы повторить», — вздохнула Арела. «Теперь поди не успеем». В шатер заглядывала очередная девка, желавшая узнать всю, как есть правду и о себе, и о будущем женихе. Арела вытащила монету. «Вот, смотри». Уложила сребренник на пальцы, медленно обозначая каждое движение, прогнала блестящий кружок туда и обратно. Нетерпеливая девка решительно оттеснила братьев, прочно обосновалась на скамеечке, а длинного свертка у нее на коленях веяло горячей рыбой и дымом. Пришлось опенкам вновь устраиваться возле колоды. Сквара вынула с кошеля запасное колечко от Зыкиной упряжи. — Да я! — загорелся младший. Схватил колечко, устроил на костяшках, как показывала Арела. Оно сразу упало. Светил попробовал еще. — То же самое. — Ей батюшка, небось, руку держал, — обиделся он. Вернул колечко брату и почти обрадовался, когда сквара тоже его уронил. Кербога не был бы ватажным вожаком, не умею с кем угодно поладить. Суровый лыжный источник, пришедший разведать, чему это глумцы Андархи вздумали учить его сыновей, уже беседовал с ним чуть не свободнее, чем с тем же Берегой. Забыв сердиться, гладил усы и смеялся, кстати, найденной шутки. — А вот скажи, друг мой, — наконец спросил скоморох. — Слышал я в Северной Андархайне легенду. То есть, как легенду, громко названо, так, байку. Поговаривают, в день беды наследный царевич, единственный сын праведного царя, был все же спасен. Люди верят, будто крылатые псы выхватили его из огня и умчали в неведомый край, чтобы он вернулся возмужавшим, восстановил добрые времена. А у вас на коновом вене ни о чем таком не рассказывают? Светил накрытый внезапным ужасом прирост к земле. Захотелось самому стать монеткой, закатиться под помост, да поглубже, сунуть голову в любой мешок погрязнее, укрыть слишком приметные волосы. Не то заберут. Жог, остался невозмутим». «Мы люди несмысленные, едим пряники неписанные», — отозвался он, вроде даже с линцой. «Вот встречу другой раз, Симуранов, надо будет спросить». Оба засмеялись. Светил решился выдохнуть. Сквара, сидевший на полу, потянул его за руку. Светил повернулся к нему, еле вспомнив, чем они с братом только что занимались, Сквара натужно, медленно шевелил сплоченными пальцами, и колечко шагало. Не так, конечно, как у орела, не плясала, неуклюже топталась, грозя провалиться, но шагала. Этого светил уже не смог вынести девчонка, которую он изо всех сил старался, если не впечатлить, то хоть разозлить, смотрела только на Сквару. Даже хитрость с монетой как-то так показала, что у Сквары вышло, а у него нет. Он сердито выдернул руку. — Ну тебя! Я тоже так смогу, еще и получше. Сквара смотрел на него снизу вверх не столько с обидой, сколько беспомощно. Он не знал, как унять внезапную ревность брата, потому что сам был к ней не способен. «Котлеры — Котлеры! — закричали снаружи. «Котлеры — Котлеры! Братья побежали вон из шатра. Венек вышел за ними. Все последние дни во дворе только и разговору было, что о котлерах. Наслушавшись, светил помимо воли ждал величественного пришествия. Десятки саней, запряженных абатурами и собаками, а может даже правскими лошадьми. Большой вооруженный отряд, выскочив наружу, он жадно завертел головой, но никакого поезда не увидел из серой туманной стены неся в руке снегоступа вышел всего один человек на этом человеке сам с собой останавливался взгляд а вроде ведь ничего такого особенного обычного роста сероглазый русоголовый с недлинной бородой посидевший смешно слева больше и даже не андарх левобережник и вот подиишь ты осанка Постав головы, чуть ли не хватка руки, державшей простенькие чиненные лапки. Как не вспомнить Кирбогу с его рассуждением о крылатых голосах, слышамых в любом согласии певчих? Только пришлый котляр был такой весь. У ворот собралось десятка три мужиков, и все на него смотрели, но он стоял перед ними, как зыка, или тот же бурый перед стайкой ничтожных деревенских севляжек. Не вздорил, «Но что ты внятно остерегала? Не тронь! Пропадешь!» Со двора несся полный кромешного горя воя барохи. От него по спине принимался гулять на тараканьих ножках мороз. Из-за спин вышел лихрь, спокойно приблизился к чужаку, поклонился ему. Тот кивнул, как старому другу. Их руки встретились в приветствии, накресту, першись локотницами. Потом лихарь встал у котляра за плечом, стал что-то говорить ему. Светил вдруг ощутил на себе взгляды обоих. Ему опять стало жутко. Почему-то не подлежало сомнению. Эти двое возьмут все, что захотят. И кого захотят. И так, как захотят. И никто их не остановит. Ни крепкие звигуры, ни храбрые гости, ни... Старший котляр вдруг зевнул, прикрыв рукой рот. спросил. «Где новая ложка-то? Не досуг ждать?» Ворота растворились, наконец, во всю ширину. Лыкасик тащился на ватных ногах, судорожно вцепившись в мать и отца. Лицо оборохи распухло и побагровело от слез. Она голосила, не переставая. Берега воробей молчал, но тоже шел как к обрыву. Двое работников несли за воробышем санки, заботливо собранные в дорогу. Еще один вел рвущихся, взволнованных, упряжных псов. Старший котляр подавился на середине зевка, словно увидев что-то несусветно смешное. — Это что еще? — указал он на санки и отмахнулся от оборохи. — Мамонька, да закрой уже рот, не на кобылу сына ведешь. Его веселье получилось таким заразительным, что иные начали улыбаться. А обороха, вбиравшая воздух для нового вопля, захлебнулась, и действительно замолчала. Котляр оглядел двор, вытянул что-то из ворота кожуха, поднял над лыкасиком блестящий трилистник своей веры. «Именем справедливой владычицы и по праву врученному праведными царями я забираю это дитя». «Дайте парню лапки какие они есть, и пошли», — сказал лихарь. «Все, что надо, ему в обозе найдется» воробуш незряче озирался мало того что его прямо сейчас окончательно и бесповоротно забирали из дому так еще чуть не голова подбежавшая чернавка совала ему снегоступ небось первые попавшиеся схваченные со стенки в сенях но он никак не мог взять их пальцы отказывались смыкаться кончилось тем что обороха оттолкнула чернавку бухнулась перед сыном на колени подвывая принялась завязывать пуца У нее дело тоже не особенно спорилось, потому что она прикасалась к сыну, наверное, в самый последний раз. Старший котляр повел глазами налево-направо. Взгляд вернулся к правобережникам. — А это у нас кто? — весело спросил пришлый. — Не дать не взять купец, заприметивший на торгу новый и завидный товар. — Метели по воробьям, а тут соколята. — Ну что, дикомыт, лоб не умыт? — которого себе на племя оставишь, старшего, младшего?» Светило накрыло мокрым рядном, земля снова поплыла из-под ног. Жог покосился на сыновей. «Ты шали!» — проворчал он. «Да меру знай! Тем не шутят, чего в руки не дают!» Светил вдруг обнаружил, что стоит за спинами отца и старшего брата. «Нет, он не прятался. Он вообще не понимал и не помнил, как там оказался». В руке смешливого котляра, сам собой возник тяжелый боевой нож. Заплясал, завертелся, оббегая ловкие пальцы, являя то лезвие, то рукоять. А кто шутит? поднял брови лихарь. Кивнул пришлому. По мне младшего бы. Со старшим наплачемся. Колени у светила стали такими животными, как у лакасика. Палящая туча валилась на него, дыша гибелью. Он больше не мог ни убежать, ни улететь. Никто не поможет. Дальше все произошло быстро. лихорь сдвинулся с места, пошел прямо к светелу. Жок поднял руку, загораживая от него сыновей. Нож спорхнул с пальцев смешливого котляра. Без промаха нашел руку лыжного делателя и со стуком прибил ее к тыну. Жок охнул, изумленно посмотрел на свою ладонь, зарычал, потянулся освободить. «Стой лучше смирно!» — все так же весело посоветовал пришлый. «Не то бабу двойней брюхатить придется!» Жог замер. У котлера стремительно крутился в пальцах еще один нож, наверняка не последний. Звигуру, домочадцы и гости топтались, переглядывались, бормотали. Никто не возмутился в открытую. Ни один не бросился выручать. Пришлый очень хорошо знал, что творил. Здесь, в левобережье, ему никто слово поперек молвить не смел. Я пойду, вдруг сказал Сквара. Меньшой куренок дресливый, только гузным спалате сажа сажамисти. Светило шалело такой несправедливости, очнулся и понял, что все пропало. На его. На совсем. Лихарь подошел к ним. Котляр был меньше, жога на пол головы, но чувствовалось, что захочет с ним, то и сделает. Он оглядел Сквару с головы до пят, хмыкнул. Предупредил Пенька. — Потише держись. Не то и без второго останешься. Выдернул нож, позаботившись, чтобы лыжного источника согнуло от боли. Повел Сквара туда, где уже стоял Лыкасик. — Еще лапки давайте. — Мои в собачнике висят у двери, — деловито проговорил Сквара. — Звездочками заплетены. Он не оглядывался ни на отца, ни на брата. Вел себя так, будто с младенчества хотел стать ложкой, в котле до да случая не было. С пальцев жога капала кровь, его трясло от бешенства и унижения, но посреди двора стояла смерть, готовая добраться до обоих его сыновей и до него самого. здоровой рукой отец нашарил светило, молча притиснул к себе. — Этого, заприте вклеть, да не выпускайте дня три! Кивнув на пенька, весело распорядился старший котляр. Знаю я их, Дикомытов. Дров наломают, а ответ вам держать. На нем был воинский пояс, кожаный в знатном серебре. Молодая чернавка смотрела на лихаря мокрыми, больными глазами. Сквари принесли его лыжи. Котлеры с новыми ложками пошли со двора. Когда они скрылись в тумане, обороха упала поперек санок, собранных для воробыша, и снова завыла.